Агата Кристи Десять негритят Глава первая В углу курительного вагона первого класса судья Уоргрейв, он недавно вышел в отставку, попыхивал сигарой и просматривал отдел политики в «Таймс». Вскоре он отложил газету и выглянул из окна. Поезд проезжал через Сомерсет. Судья подсчитал, ему оставалось еще два часа пути. Снова и снова он перебрал в уме все, что писалось в газетах «Институт» о негритянском острове. Первоначально его приобрел американский миллионер, страстный ехтсмен, который построил на этом островке неподалеку от берегов Девона роскошный дом в современном стиле. Но, увы, третья жена миллионера, его недавнее приобретение, не переносила качки, и это вынудило миллионера расстаться и с домом, и с островом. И вот, В газетах замелькали объявления о продаже острова в сопровождении весьма красочных описаний. Затем последовало сообщение «Остров купил некий мистер Оним. И тут заработала фантазия светских хроникеров. На самом деле негритянский остров купила голливудская кинозвезда мисс Габриэла Терл, Она хочет провести там спокойно несколько месяцев вдали от репортеров и рекламной шумихи. бизиби деликатно намекала, остров будет летней резиденцией королевской семьи. До мистера Мэри Уодера дошли слухи, остров купил молодой лорд л. Он, наконец, пал жертвой Купидона и намерен провести на острове медовый месяц. Джонасу было доподлинно известно, остров приобрело адмиралтейство для проведения неких весьма секретных экспериментов. Поистине негритянский остров не сходил с газетных полос. Судья Оргрейв извлек из кармана письмо. На редкость неразборчивый почерк, но там и сям попадались и четко написанные слова. «Милый Лоренс, сто лет ничего о вас не слышала». Непременно приезжайте на Негритянский остров. Очаровательное место. О стольком надо поговорить. Старые времена. Общаться с природой. Греться на солнышке. 12.40 с Подингтонского вокзала. Встречу вас в Уокбридже. И подпись с роскошным росчерком «Всегда ваша Констанция Калмингтон». Судья Воргрейв унесся мыслями в прошлое, стараясь припомнить, когда он в последний раз видел леди Констанцию Калмингтон. Лет это к семь, если не все восемь назад. Тогда она уехала в Италию греться на солнышке, общаться с природой и с крестьянами. Он слышал, что вслед за этим она перебралась в Сирию, где собиралась греться под еще более жарким солнцем и общаться с природой и бедуинами пить остров, думал судья, окружить себя атмосферой таинственности вполне в характере Констанции Калмингтон. И судья кивнул. Он был доволен собой, его логика, как всегда, безупречна. Потом голова судьи упала на грудь, он заснул.